Глава четвертая. Стоявшие с ним рядом на глубине зала его не знали. Возможно, они смутно догадывались, что принадлежит он к той породе людей, что лежат прямо на полу в коридорах ночных подъездов, на вокзалах, терпеливо ждут в полицейском участке, пристроившись на самом краешке скамейки или безуспешно пытаются объясниться с гостями на невозможном французском языке. Тем, кого высаживают на границах, на кого покрикивает начальство –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 Не было ли поведения Маню в отношении Эдмона до Сена, вызывающим с первого же вечера, то есть с того вечера, когда произошел несчастный случай? Чувствовалось, что он его не любит. Хорошо. Чувствовалось, что он его не любит. Выражал ли он свою неприязнь более откровенным образом? Он обвинил Эдмона, что тот передергивает. Временами казалось, что Эмиль не выдержит и перепрыгнет через перила, ограждавший его от публики. До того он был напряжен.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 сколько времени вы работаете два года есть у вас сбережения он злобно бросал свидетелю вопросы прямо в лицо режиссар снова беспокойно шевельнулся в кресле и наклонился с таким расчетом чтобы председатель мог услышать его слова произнесенные в вполголоса больше двух тысяч франков буркнул люска лурса с удовлетворенным видом повернулся к присяжным свидетель Эфраим люска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 Но вот публика почуяла, что идет бой, хотя она даже не заметила его начало. Никто не понял, что именно произошло. Присутствовавшие отропело глядели на адвоката, который вскочил с места как дьявол и громовым голосом задавал какие-то пустяковые вопросы. Черты лица Эмили обострились. Возможно, он начал что-то понимать. А тем временем Люска со своей нимбообразной шевелюрой